Глава т р и н а д ц а т а Тайны венского двора. Крестьянские повозки, направлявшиеся рано утром на рынок Триеста, до недавнего времени, если и привлекали внимание стражи на въезде в город, то по большей части своим содержимым. На людей, находящихся в них, служивые особого внимания не обращали. Многих здесь знали лично, да и излишний шпиономания и городская стража Триеста не отличалась. Но теперь все изменилось. Контроль на въезде был довольно тщательный, очередь из телег двигалась медленно, что вызывало недовольство. Иван и д а в у д одетые как обедневшие дворяне, тоже ворчали для видимости, но не переходили границы дозволенного. Проверки они не опасались, поскольку ничего компрометирующего при них не было. Крестьянин, с которым они договорились о доставке в город, уверял, что проблем не возникнет. Стражи на въезде не свирепствуют, если вовремя дать кому надо и сколько надо. Но вот такого, что творится сейчас, он не припомнит. Ожидание могло затянуться надолго, поэтому Иван махнул рукой, поблагодарил возницу за то, что довез почти до места, и решительным шагом направился пешком к воротам, велев Давуту следовать за ним. Терять время в этой т о л к у ч к е он не собирался. Караульные. были заняты досмотром повозок, поэтому на двух молодых людей, следующих пешком, особого внимания не обратили. п о и н т е р е с о в а л и с ь лишь, кто такие и откуда, тут же утратив к ним интерес, снова сосредоточившись на гораздо более прибыльном деле. То, что Иван слегка надавил на служивых, они даже не заметили. И вскоре на улицах Триеста появились два мелких дворянчика из числа младших сыновей. которым в плане получения наследства ничего не светило и которым остается лишь поискать счастья на военной службе, увы, издержки майората, когда все имущество наследовал старший сын в семье, поэтому толпы нищих дворян на дорогах Европы никого не удивляли. Вот и эти двое приехали в Триест из какого-то захолустья, затерянного на просторах священной Римской империи германской нации, чтобы предложить свою шпагу императору Леопольду. Впрочем, едва появившись в городе, оба нищих дворянина быстро исчезли, а вместо них появились два простых городских обывателя, не из богачей, конечно, но и не из нищебродов. Более молодого, худощавого и похожего лицом на девушку звали Герхард л а м с д о р ф второго, постарше и крепко сбитого, Йозеф Нагель. Именно так они представились хозяину небольшого постоялого двора на окраине города, сказав, что прибыли по делам в триест и хотели бы остановиться здесь на неделю или больше. Подробности хозяина не интересовали, лишь бы постояльцы исправно деньги платили, а остальное не его дело. Оставшись вдвоем в комнате, Иван первым делом осмотрелся на предмет возможности ухода через окно, после чего с недовольством высказался. Плохо дело, мой дорогой друг Йозов. Такое впечатление, что з д е ш н и е хозяева ждут гостей. Ты думаешь? Но откуда они могли так быстро пронюхать о нас? Речь не к о н к р е т н о о нас, хотя не исключаю возможности, что у нашего начальства очень сильно течет и ищут именно нас. Поэтому меняем план. На встречу я пойду один. Ты пока п р о й д и с ь по городу, осмотрись, изображая гуляку. Но постарайся избежать любых конфликтов. А я на виду с п р а в к и Не н р а в и т с я мне здесьшие о ш е л е н и е В этот же день Иван, то есть Герхард л а м с д о р ф отправился в таверну и с т р и я хозяин которой являлся турецким осведомителем. Во всяком случае, так ему сказали Кемаль Паша и Рауф. Но у Ивана были свои соображения на этот счет. Прежде чем вступать в контакт с данным человеком, Он решил понаблюдать за окружающей ситуацией. Уж очень его настораживали предыдущие провалы. Помня слова своего наставника, старого казака характерника Матвея Калюжного о том, что в тылу противника можно рассчитывать только на себя и никогда не доверять завербованным агентам из местных, он хотел сначала зайти в таверну, как обычный посетитель, причем в наиболее загруженное время, когда там будет толпа народа, посмотреть, что к чему. А выделить в толпе ш п и к о в для характерника не составит труда. Подозрения, что здесь не все чисто, появились у Ивана еще на подходе к таверне. Но конкретных фактов, указывающих на наличие слежки, пока не было. Поэтому он зашел в таверну вместе с другими подвернувшимися посетителями и заказал себе ужин, разглядывая окружающую обстановку, которая заставила насторожиться. с о г л я д а т а е в Иван обнаружил практически сразу. Да и хозяин вел себя неестественно. Значит, на него все-таки вышли и сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Неизвестно лишь, когда это случилось и связано ли с этим провалы п р е д ы д у щ и х групп. Надо исчезать отсюда, но просто встать и уйти нельзя. Это будет очень подозрительно. Придется дождаться, пока принесут заказанный ужин, не торопясь поесть, и лишь потом уйти, не выходя из образа. И не вступать в контакт ни с кем, если только с ним самим кто-то не заговорит. Тогда может и не заподозрят. Но внешность его уже как пить дать срисовали, поскольку постоянных посетителей Истрии местные шпики давно знают, а он человек новый, поэтому вполне может оказаться тем, кого они ждут. Остается надеяться только лишь на то, что здесь бывает много приезжих, поэтому проследить за каждым просто не хватит людей. Поэтому Иван со скучающим видом тянул сразу принесенное пиво и не обращал внимания на окружающее. Шпики, которые следили за всеми посетителями, тоже утратили к нему интерес, поскольку молодой парень с м а з л и в о й наружности ни с кем в контакт не вступал, сосредоточившись сначала на кружке с пивом, а потом на жареных свиных ребрышках. Правда, местных девиц легкого поведения сразу же отшил, но это не является чем-то подозрительным. Иван уже думал, что ничего интересного здесь не будет, поэтому остается лишь закончить свою трапезу и спокойно уйти, не привлекая внимания. Как жизнь подбросила ему новый сюрприз! Откуда-то из внутренних помещений вышли четыре человека, одетых как городские обыватели. Но едва глянув мельком на их лица и заглянув в глаза, Иван сразу же определил, что двое из них пришельцы. Это было настолько удивительно, что он с трудом сохранил невозмутимое выражение лица и продолжил с аппетитом обгрызать свиные ребрышки. Незнакомцы прошли через зал таверны, не останавливаясь, и вышли на улицу. Следом за ними вышли еще четыре человека, в которых он определил шпиков. Как невелико было искушение последовать за ними, но Иван сдержал себя. Такое не останется незамеченным. А с а г л я д а т ы здесь еще есть, поэтому ничего не оставалось, как не спеша расправляться со свиными ребрышками, запивая их пивом и обдумывать неожиданно изменившуюся ситуацию. А ситуация была совершенно непонятной. Откуда здесь взялись тренидатцы? Не в том плане, что их тут не может быть вообще, как раз таки наоборот, а в том, что они действуют заодно со австрийской охранкой. В принципе, такое тоже не исключено. но тогда бы его обязательно предупредили об этом, ведь адмирал Филатов, генерал Туманов и Диана Санчес прекрасно знают о его способностях, поэтому сделали бы все возможное, чтобы не допустить его случайного столкновения со своими людьми, которое может для них плохо кончиться. Этих двоих он раньше никогда не видел, на того типа, что встретил в Дубровнике, тоже ни один из них не похож, и это однозначно не Людвиг Шмарц. который сейчас Вильгельм фон Майер и не Эрих Келлер. Тогда кто? Если это те, о ком говорил Кемаль Паша, то значит они связаны не только с флотскими делами, но и с имперской безопасностью. А вот это гораздо хуже. Неужели т р и н и д а т ц ы ему настолько не доверяют? Или вообще решили его подставить? Нет, такое вряд ли возможно. Что они от этого выиграют? Ничего. Только своих людей потеряют. Тогда что же это за типы? Или это вообще неизвестная третья команда, не связанная ни с Тринидадцами, ни с беглецами с Карлсруэ, о которых ему говорили? Но откуда она взялась? Часть десанта из экипажа Карлсруэ, высадившегося на Тринидад, все же уцелела и смогла сбежать? Теоретически возможно, да только вряд ли, учитывая огромную разницу в уровне технического оснащения. И многократное превосходство в численности т р и н и д а т ц е в Странно, поскольку решение этой задачи пока не было, Иван решил не з а ц и к л и в а т ь с я на ней, а заняться более насущными делами. Главное, он выяснил, явка провалена, и здесь больше делать нечего. Теперь рассчитывать можно исключительно на себя. Правда, т р и н и д а т ц ы дали ему контакт для связи в Триесте, но предупредили. что воспользоваться им можно в самом крайнем случае, а в свете последних событий стоит лишний раз подумать и д т и ли здесь с ними на контакт вообще. Конечно, каждый заботится в первую очередь о своих интересах, и в этом плане предъявлять какие-то претензии к т р и н и д а т ц а м глупо, но могли бы честно предупредить, что играют по принципу и нашим и вашим, чтобы он случайно не поломал им игру, а ведь чуть не поломал. Как вовремя эти двое появились, если только... А вдруг это и в самом деле третья команда, тоже пришельцы из другого мира, о которых никто не знает, и которые попали в этот мир не на т е з е и Карлсруэ, а каким-то другим способом? Избавь Господь от такого! Но теперь уже ни в чем нельзя быть уверенным. Поздно вечером, когда вернулся Давуд, обменялись информацией. То, что я в Кавистрии п р о в а л е н а и начара особо не удивило. Чего-то подобного он ждал. Сам же ничего конкретного не узнал. Так одни базарные сплетни. Но одна из них все же оказалась заслуживающей внимания. Через неделю должен был состояться благотворительный бал, устраиваемый магистратом. Собранные средства пойдут на нужды армии и флота. Видно, с финансами у императора Леопольда начались сложности. Раз дошло до такого. Иван тут же захотел выяснить подробности. Где именно и когда бал? В здании магистрата вечером. А зачем тебе? Надо бы туда наведаться. Ты спятил? В качестве кого? В качестве дорогих гостей, желающих внести посильную лепту в дело помощи доблестной армии императора Леопольда. Думаю, там обязательно появится хотя бы один из тех, кто нас интересует. А может быть и сам Герр фон Майер п о ч т и т нас своим присутствием. н о ты даешь. А то, что там будут одни местные толстосумы и аристократы, которые все друг друга знают, тебя не смущает? Не смущает. К тому же, думаю, там будут не только местные. Могут быть важные люди из Вены или еще откуда-то. В городе ведь сейчас много приезжих. Ладно, допустим. Но ты понимаешь, что в этой личине... Мы будем там выглядеть нелепо. Это даже если предположить, что нас туда вообще пустят. Так я и не говорю, что на бал пойдут два крестьянина из близлежащей деревни или д в а нищих д в о р я н ч и к а приехавших наняться на военную службу. На бал пойдут прусский барон с баронессой. Вряд ли мы там встретим пруссаков. Прибудут они в Триест за сутки до начала бала и остановятся в шикарной гостинице, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. И не успеть примелькаться, а после бала они быстро исчезнут. Думаю, там мы узнаем все, что нас интересует. Так, так. Кажется, понимаю. Бароном буду я, а баронессей стала быть ты. Совершенно верно. Наоборот, увы, не получится. Физиономия у тебя, ну никак, за баронессу не выдать. Оба засмеялись. Но по крайней мере таким образом действительно можно было подобраться достаточно близко. к интересующим разведчиков персонам. Зачем именно это нужно, до утра спрашивать не стал. Он уже давно зарекся задавать неуместные вопросы. А Иван не уточнил. А встречи с двумя пришельцами выстреи он тоже умолчал. Надо сперва самому разобраться, что творится в этом змеином гнезде под названием Триест. Иван бы очень удивился, если узнал. что не только он хочет попасть на бал с целью, не имеющей ничего общего с великосветскими развлечениями. Мэтью Карингтон, благополучно добравшийся до Триеста и осевший в городе в качестве скромного обывателя, был занят тем же самым. с т о й л и ш ь р а з н и ц е й что ц е л ь у него была прямо противоположная — выйти на человека, который мог бы составить ему протекцию для поступления на службу к императору Леопольду. В качестве такой фигуры наилучшим образом подходил коммодор Вильгельм фон Майер, с которым мистер Карингтон был знаком лично еще по магрибским делам. Правда, тогда он был шевалье де Ламберт, а Гер Майер и вовсе числился пиратом по кличке «Черная Борода», но это дело не меняло. Два европейца нашли общие интересы, и если герра коммодора сейчас правильно мотивировать, то он вполне может п о с о д е й с т в о в а т ь старому знакомому. Никаких проблем в этом Мэтью не видел, поэтому едва прибыв в т р е с т сразу же стал искать встречи. И вот тут его ждал неприятный сюрприз: встретиться с коммодором Майером, особенно в приватной обстановке наедине, оказалось совершенно невозможно. Он крайне редко покидал территорию военного порта, да и то только с серьезной охраной, и с к л ю ч а в ш е й любой контакт с ним посторонних лиц. А пытаться встретиться официальным порядком, привлекая к себе всеобщее внимание, Матью по понятным причинам не хотел. Неизвестно, как все сложится, и как бы не пришлось уносить ноги еще и отсюда. Хоть он и подготовил правдоподобную легенду о своем чудесном спасении из Туниса, но опасность его разоблачения в убийстве патруля береговой стражи все равно оставалась, поэтому рисковать Матью не хотел. Если убийство тунисского резидента из имперской секретной службы Австрии еще можно было скрыть, поскольку опознать тело вряд ли удалось, то вот убийство шести стражников, находящихся при исполнении, никак не скроешь. Мэтью внимательно следил за слухами, циркулирующими в тавернах т р и е с т а и понял, что ему удалось замести следы, направив полицейское расследование в нужную сторону. Если у сыщиков и возникли какие-то сомнения в том, Что они обнаружили на берегу, то они это не а ф и ш и р о в а л и и никто не связал с этим происшествием Генриха Хасселя, коммерсанта из Пруссии, прибывшего в Триест в это же время. Сюда слетались многие дельцы в надежде половить рыбку в мутной воде, поэтому появление еще одного никакого удивления не вызвало. Деньги у Герра Хасселя водились, причем немалые, поэтому устроился он в Триесте неплохо. Но вот что касалось достижения главной цели, здесь все зависло. Мэтью просто не имел возможности встретиться с интересующей его персоной, как ни старался. Один раз ему удалось увидеть коммодора Майера, причем издалека и в сопровождении охраны, но на этом успехи и закончились. Больше приблизиться к Майеру не получилось. Обращаться же к кому-то другому Мэтью не хотел. В конце концов. Император Леопольд был не единственным монархом в Европе, у которого можно было сделать блестящую карьеру. Например, король Швеции Карл XI ничуть не хуже. А можно и у австрийских соседей, у венецианцев попытать счастья. В любом случае это будет гораздо лучше н и щ е й и р а з о р е н н о й войной Англии или Франции, где ему ясно дали понять, как надо себя вести. Поэтому Мэтью решил не спешить и подождать, пока не представится удобный случай поговорить с Майером наедине в приватной обстановке. Торопиться некуда. Самозванный султан Туниса Алибей и капитан контрабандистов Марко Бонмарито обеспечили его средствами на всю жизнь, если только не пускаться во все тяжкие строя шикарные дворцы, проигрывая в карты целые состояния. И тратя деньги на великосветских шлюх с громкими титулами, то есть того, что являлось привычными атрибутами для высшего общества. Но м э т ь ю Карингтон был далек от всего этого. Не избалованный роскошью в детстве и юности, один из младших сыновей английского эсквайра хорошо знал цену деньгам. Свой каменный особняк в пару этажей на небольшом участке земли, верная прислуга в доме, несколько хороших лошадей. Это все, что ему было нужно для нормальной комфортной жизни, помимо денег, разумеется. А еще дело, дело, связанное с чужими тайнами, раскрывать которые он очень любил и умел. Но только с обязательным условием полная свобода действий, какую он имел у короля Англии, а не то, чем его вынудил заниматься король ф р а н ц и и Вот такого отношения к своей персоне Мэтью не допускал, поэтому постарался не наступать второй раз на те же грабли, как говорили его старые добрые знакомые тринидадцы. Поэтому решил не форсировать события, а внимательно присмотреться к окружающей обстановке. А там глядишь снова подвернется случай, его величество случай, который иногда оказывает влияние на судьбы стран Европы и не только Европы. Первое время ничего не происходило. Матью арендовал небольшой дом и вел тихую жизнь законопослушного обывателя, не пытаясь свести знакомство с местными представителями власти или денежными тузами. Для всех он прибыл с целью открыть здесь свое дело, но только если признает затею перспективной. И поскольку г е р х а с с е л ь не совал свой нос куда не надо, установленные порядки не нарушал. И справно платил по счетам, то никакого интереса у местных служителей Фемиды он и не вызвал. Им хватало других забот, поскольку город буквально кишел турецкими, венецианскими и папскими шпионами, не считая обычных контрабандистов и разных прочих городских уголовников, число которых м э т ь ю иногда уменьшал во время своих ежевечерних прогулок, расправляясь с местными грабителями в своей привычной манере. не оставляя свидетелей. Попутно с этим он узнавал много интересного из жизни криминального мира Триеста, а также о том, кто из местных знаменитостей чем дышит. Многие любители работать в н о ч н у ю смену выходили на дело, хлебнув спиртного, что делало их волю легко подавляемой для ч а р м е т и ю Уже одно это оправдывало небезопасные прогулки по н о ч н ы м улицам. Очень скоро Мэтью знала жизни Триеста, если и меньше, чем его бургомистр, то не на много, а в части ночной жизни то и побольше. Но это ни на шаг не приблизило его к решению главной задачи. Коммодор Вильгельм фон Майер оставался недосягаем. Опробовать связаться с ним через третьих лиц Мэтью не рисковал. Не хотелось бы и здесь заняться устранением свидетелей. Если все пойдет не так, как задумано. Тихая, размеренная жизнь Мэтью была нарушена, когда в Триесте появились новые визитеры. Обнаружил он это совершенно случайно, прогуливаясь неподалеку от магистрата, увидел выходящую из здания группу людей, среди которых в трех безошибочно опознал пришельцев из другого мира. Это настолько удивило Мэтью, что он даже п р е н е б р е г своим правилом не вмешиваться в происходящее. и осторожно навёл справки. Оказалось, прибыли важные персоны и з в е н ы с широкими полномочиями. А бургомистр получил приказ оказывать им всяческое содействие, не задавая лишних вопросов. Они чем-то заняты на территории военного порта, проводя там практически всё время. Чем именно заняты, никто толком не знает. В город, если и выбираются, то редко и обязательно с серьёзной охраной. Ситуация встала с ног на голову, что сильно озадачило Матью. Насколько ему было известно, в настоящий момент на территории Австрии никого из пришельцев, кроме коммодора Майера и предположительно его бывшего командира Эриха Келлера, нет. Могли быть шпионы тринидадцев из экипажа Карлсруэ, но они не могли так быстро занять высокие посты при дворе императора Леопольда. Да и вообще сомнительно, чтобы тринидадцы напрямую сотрудничали с Леопольдом. Если только это не их очередная иезуитская хитрость — поддерживать одновременно Австрию и Турцию, умело стравливая их между собой, что теоретически тоже возможно. Император Русской Америки Леонид I уже доказал, что н и к о л а Макиавелли занимает достойное место среди его кумиров. Больше выяснить ничего не удалось, а искать подходы к тем, кто работал в военном порту, Мэтью не рискнул. Какое-то время ничего не происходило, и тут, как гром среди ясного неба, турецкий адмирал Кемаль Паша, над которым потешался весь триест и который прятался в д и р о ш е вдалеке от района боевых действий, неожиданно полностью уничтожил венецианский флот в бою возле мыса Гаргана. А после этого хорошо потрепал эскадру к о м о д о р а фон Майера, уничтожив три корабля и вынудив его отступить. Это было настолько неожиданно, что поначалу многие отказывались верить. Но вскоре информация подтвердилась. Действительно, у турецкого флота появилась качественно новая артиллерия, не уступающая, если не превосходящая по своим возможностям австрийскую, а это значит, что о б ы л о м преимуществ е на море можно забыть. Если раньше удавалось пополнять свой флот за счет кораблей французской постройки, то теперь? Турки их просто не пустят в Адриатику, перехватывая еще в проливе Атранто. И французский флаг им в этом не будет помехой, поскольку место назначения этих кораблей прекрасно известно. Это если французы вообще не свернут поставки, поскольку слишком сильно ссорится со с м а н с к о й империей, король с о л н ц а л ю д о в и к XIV тоже не хочет. Торговать с а встряками и это одно. А вот идти на открытый военный конфликт с османской империей на море совсем другое. Нервозность ощущалась во всем. Впервые с начала войны у жителей Триеста появился страх. Они поняли, что война, казавшаяся до этого чем-то очень далеким и эфемерным, может постучаться в дверь их дома. Кемаль Паша, хоть и потерял один корабль в бою с австрийской эскадрой, Но в настоящий момент ему ничто не помешает подойти к триесту и обстрелять город из своих новых дальнобойных орудий, и помешать ему некому. Судя по просочившимся сведениям от команд, корабли из кадра сейчас не в том состоянии, чтобы выйти в море и дать бой превосходящему по численности противнику, а с учетом того, что дела на суше тоже стали идти все хуже и хуже, от б ы л о й победной эйфории не осталось и следа. Мэтью понял, что грядут важные события, и ему совершенно случайно удалось оказаться в нужный момент в нужном месте. Оставшиеся дни пролетели быстро. Давуд ходил по городу, собирая информацию, но к военным объектам даже не приближался. Обилие патрулей на улицах настораживало, поэтому решили не рисковать. Ивану же пришлось постараться, чтобы найти портного. который сделал бы к нужному моменту из него прекрасную ф р о й л й н На удивленный вопрос, зачем, сказал, что просто хочет подшутить над друзьями, чем вызвал смех. А деньги обеспечили готовность сделать все в наилучшем виде и в надлежащий срок. Правда, помимо бального платья, пришлось заказать еще и пару обычных, чтобы передвигаться по городу, не привлекая внимания. Подходящими по статусу б а р о н е с с и драгоценностями. Запаслись еще в д и р а ш и ну а парфюмерия, косметика, парики и прочие женские мелочи вообще не были проблемой в местных лавках. Когда Иван появился в новом обличье перед Давутом, тот его сначала даже не узнал. Правда, пришлось слегка надавить, но иначе а р т о г о не заметил. Результат получился ошеломляющий. Давут удивленно разглядывал бесцеремонно вошедшую в комнату девушку и ничего не понимал. Простите, ф р о й л е н что вам угодно, ф р о й л е н угодно, чтобы ты быстренько собрал все барахло и мы как можно скорее исчезли отсюда. Пора менять место дислокации, барон. Хасан, это ты? А кто же по твоему, принцесса австрийская? Ну ты даешь. Как такое преображение вообще возможно? Иван лишь хитро улыбнулся и повернулся несколько раз, подчеркивая свои формы. С т в о и м и внешними данными изображать баронессу не получится, а вот я могу. Черты лица у меня утонченные, практически женские, фигура тоже. В матушку пошел, плюс небольшой макияж и парик. Голос могу менять. Ну и как вам ваша жена, барон? Я уже в вас влюбился, моя баронесса. Только не вздумайте руки распускать, барон, сразу в лоб получите. О, как это жестоко с вашей стороны, любовь моя! Ничего, считайте, что я злобная фурия, предпочитающая женщин. Но так уж и быть, чтобы вы не сгорали в пламени безответной любви. Не возражаю, если о приходу е т е какую-нибудь красотку, которую я лично подберу и одобрю для вас. Благодарю вас, о звезда моих очей! Я знал, что вы очень добры ко мне. То тоже. Помните мою доброту, барон. Ладно, посмеялись, их в а т и т Давай о д е л и Бумаги готовы? Готовы. Барон Карл фон Голденберг и баронесса Эльза фон Голденберг прибыли сегодня в Триест и остановятся в отеле э к с е л ь с и о р Завтра они изволят посетить благотворительный бал в магистрате, где баронесса несомненно будет иметь ошеломительный успех у кавалеров, а барон займется обсуждением деловых вопросов, если таковые возникнут. Или просто начнет обсуждать местные светские сплетни и прелести присутствующих дам. Попыток завязать знакомство с интересующими нас персонами предпринимать не будет. Это сделает баронесса. Все правильно? Правильно. Уточню только, что барон должен быть готов исчезнуть в любой момент по команде баронессы, если ситуация станет угрожающей. Но потребуется мое присутствие на балу еще какое-то время. Баронесса-то в любом случае сбежит. А вот барон такими талантами не обладает. Уяснил? Уяснил, но ты правда сможешь уйти один, если станет жарко? Смогу. Либо очень тихо, либо с очень большим шумом, в зависимости от обстановки. Поэтому, если скажу уходить, немедленно уходи, чтобы мне не пришлось еще и на твое прикрытие отвлекаться. Переезд в э к с е л ь с и о р прошел спокойно. Иван и Давут поодиночке вышли на улицу и за пару кварталов наняли извозчика. Поэтому прибытие барона и б а р о н е с с а фон Голденберг в лучший отель Триеста прошло как положено. Времени оставалось мало, поэтому вечером отрепетировали еще раз каждый свою роль. Сложность ситуации заключалась в том, что заранее невозможно было узнать, кто из важных людей посетит бал. Разного рода толстосумы и городские чиновники Ивана не интересовали. От них, хоть и можно получить какую-то информацию, но она будет явно недостаточной и однобокой. Оставалось только ждать. Если завтра на балу не появится тот, кто и м нужен, придется придумывать что-то другое, вплоть до того, что проникнуть на территорию военного порта и искать нужный источник информации там. На следующий день была хорошая погода. Что нечастое явление в январе на севере Адриатики. К назначенному времени возле магистрата стали собираться гости. Городские власти не прогадали, намечалась самая настоящая ярмарка чеславия. Солидные штатские были подавляющим большинством из прибывшей публики. Флотские и армейские офицеры, хоть и присутствовали, но в гораздо меньшем количестве. Хватало также и дам разных возрастов в роскошных туалетах, увешанных драгоценностями, как Рождественская елка, от почтенных фрау матерей семейства до молодых пигалиц, в ы с м а т р и в а ю щ и х женихов. Барон и баронесса фон Гольденберг постарались не выделяться. Им не нужна была кричащая роскошь, но е два глянув на эту молодую красивую пару, всем сразу становилось понятно, что барон прочно стоит на ногах в этом мире. А баронесса достойна быть представлена императору при дворе. Обстановка была непринужденной, завязались разговоры между случайными знакомыми, и вскоре бал начался. Несмотря на хорошую маскировку, оказывать небольшое воздействие на окружающих своим даром Ивану все же пришлось. Если мужчин при разговоре он мог легко обмануть, то вот с женщинами решил не рисковать. и постоянно поддерживал небольшой уровень давления на тех, кто находился рядом. Поэтому баронесса Эльза фон Голденберг имела б е ш е н ы й успех. Многие кавалеры хотели пригласить ее на танец. Баронесса м и л о улыбалась и поддерживала светскую беседу, стараясь не углубляться в конкретику о тех местах, откуда они прибыли, и внешне казалось, что все идет прекрасно. Барон затеял какие-то деловые разговоры с местными денежными тузами. и не докучал своей супруге, но вот Иван был недоволен. В зале не было тех, кто представлял для него наибольший интерес. Во время разговоров с морскими офицерами он осторожно заглядывал им в душу, но не нашел ответа на имеющиеся вопросы. На балу присутствовали в основном одни лишь молодые лейтенанты, которые знали немного, и что по сути уже не являлось секретом. Старших офицеров пришло всего трое. Командиры фрегатов, но и они не располагали нужной информацией. Коммодор Вильгельм фон Майер не пришел, хотя поначалу говорили, что он обязательно появится. Но увы, видно, срочные дела задержали. Никого из других пришельцев тоже не было. Ситуация настораживала Ивана все больше и больше. Он ждал какого-то подвоха, буквально кожей ощущая витавшую в воздухе опасность. Хотя и не мог определить, откуда она исходит, улучив момент, подошел к Давуту и что-то з а ш е п т а л на ухо, постреливая глазками. Давут согласно кивал, иногда посмеиваясь, но содержание разговора ч ь и т ы фон Гольденберг удивило бы любого, кто его услышал. Карл п р и г о т о в ь с я уходить. Я дам знак. Здесь что-то нечисто. Ты уверена? Да. Если меня к утру не будет, уходи из т р и е с т а любыми путями. Встретимся у Кирлангич. Хотя бы в двух словах, что случилось? Мне кажется, что этот бал ловушка на живца. Не обязательно ждут именно нас, возможно кого-то еще. Будь поближе ко мне, я помогу тебе уйти незамеченным. Ты остаешься? Да, мне надо еще кое-что проверить. Баронесса покинула своего супруга и уже собиралась перекинуться парой слов с компанией м и л о щ е б е и а в ш и х девушек, как неожиданно Иван почувствовал взгляд, взгляд, какой невозможно было ни с чем спутать. Обернувшись, увидел высокого худощавого мужчину около тридцати лет, внимательно наблюдавшего за ним. Сомнений не было. Его заметил человек, обладающий даром характерника. Пока еще не ясно, насколько сильным, но вот провести его не получится. Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу, после чего незнакомец улыбнулся и два заметно кивнул в сторону окна, предлагая поговорить. Угроза от него не ощущалась, поэтому Иван решил не накалять обстановку и выяснить, с кем его неожиданно свела судьба. Подойдя к окну, стал рассматривать открывавшийся из него вид. Вскоре незнакомец оказался рядом и учтиво поклонился. Добрый вечер, прекрасная незнакомка. Разрешите представиться, Генрих Хассель, коммерсант. Могу я узнать ваше имя, баронесса Эльза фон Голденберг? Что вам угодно, Герхассель? Всего лишь выразить вам свое восхищение, фрау фон Голденберг. Поверьте, вам очень идет женское платье. Я это знаю, г е р х а с е л ь Может, перейдем к делу? Можно и к делу. Что вы здесь забыли, фрау фон Голденберг? Незнакомец смотрел прямо в глаза и попытался подмять волю Ивана, но вместо этого сам застыл не в силах пошевелиться. Иван н и с к о л ь к о не стараясь скрыть свои действия, в одно мгновение смял его волю и заглянул в душу, проникая в самые потаенные уголки. Вскоре. Он знал все. Со стороны могло показаться, что они мило беседуют, но лицо незнакомца напоминало застывшую маску. Впрочем, вскоре это состояние прошло, и он схватился за виски, пошатнувшись. Как вы себя чувствуете, Герхассель? Голова не кружится? Нет, уже прошло. Благодарю вас, фрау фон Голденберг. За что? За то, что оставили меня живым, в ясном уме и твердой памяти. Думаю, нам не стоит говорить намеками. Вы намного сильнее меня, и вы меня пощадили. Клянусь, я никогда этого не забуду и никогда не попытаюсь причинить вам вреда, ни вам, ни вашим близким. Я добро помню, фрау фон Голденберг. Я тоже. Раз мы с вами все выяснили, Герхассель, позвольте дать вам совет: уезжайте отсюда как можно скорее. Не пытайтесь попасть на службу к императору Леопольду. Деньги у вас есть, поэтому лучше устроитесь где-нибудь в тихом богатом городке, подальше от войны, и переждите там трудные времена. Но почему? Потому что если только свяжетесь с императором Леопольдом, рискуете снова оказаться на стороне проигравшего. Хорошо, я подумаю. Подумайте, герр Хассель. Желаю вам удачи. Благодарю фрау фон Голденберг ь и вам всего хорошего. Кстати, не сочтите за пошлость, но вам и в самом деле идет это платье. Мэтью Карингтон учтиво поклонился прекрасной девушке и напутствуемый ее улыбкой направился к выходу, до сих пор толком не придя в себя. Поначалу он решил, что этот молодой парень в женском платье пришел сюда с теми же целями, что и он. но когда он смял его волю как лист бумаги, Мэтью стало по-настоящему страшно, так страшно, как никогда не было ранее, и он подумал, что этот юнец пришел по его душу. Его все же выследили, и он ничего не может сделать. Но парень совершенно неожиданно его пощадил, сняв свои чары и дал понять, что не хочет войны. Что это, как не знамене и свыше? Сам Господь уберег его от неверного шага. Ведь ясно, что этот парень находится здесь не сам по себе. Он на кого-то работает. И если заранее отводит императору Леопольду роль проигравшего, кто может противостоять Леопольду на таком уровне? Только его старые друзья т р и н и д а т ц ы Становиться у них на пути снова? Ну уж нет. Мэтью Карингтон может быть и авантюрист, но не сумасшедший. Иван смотрел вслед уходящему англичанину и думал, как несправедливо обошлась с ним судьба. И з т и х о о г о и законопослушного мальчишки, который никому не желал зла и искренне не понимал, почему его третируют и всячески стараются изгнать из него бесов, сделали настоящее чудовище, для которого нет никаких моральных запретов в достижении поставленной цели. Причем сделали его таким собственные родители и наставники. которых он люто ненавидит до сих пор. Как это было не похоже на отношение к дару характерников среди казаков? У казаков дар характерника считался даром господа, а в обществе Мэтью Карингтона происками дьявола со всеми вытекающими. И это дало свои плоды. Мэтью Карингтон не сломался и не смирился, чего добивалось его окружение. Он превратился в расчетливого и циничного типа. Для которого все люди делятся на полезных, бесполезных и потенциально опасных. Кто готов устранять всех неугодных без разбора, если это поможет достижению поставленной цели? А верность Сузарено определяется исключительно гарантией и количеством получаемых от него благ. Такой человек будет с одинаковым усердием служить и Господу, и дьяволу, если это будет ему выгодно. Но были и у Мэтью свои положительные черты. При всей своей беспринципной натуре он добро помнил и строго соблюдал условия договора, если ему это было выгодно. В принципе не самый плохой случай. Мэтью Карингтон а интересует только деньги, а не личность того, кто ему платит. А это значит, что с ним можно договориться, если возникнет такая надобность. Но теперь надо было разобраться с ближайшими проблемами. Баронесса фон Гольденберг подошла к мужу и увела его в сторонку. Во всяком случае, в глазах окружающих это выглядело именно так. Давут обратил внимание на разговор с незнакомцем, поэтому сразу же поинтересовался: «С кем это ты так мило беседовала, дорогая? Это очень опасный человек. Не связывайся с ним, если встретишь. Но он может стать нашим другом. А сейчас иди за мной, ничему не удивляйся и без моей команды ничего не делай». Иван хотел вывести д а в у т а на улицу подальше от возможной засады, но едва они спустились на первый этаж, как услышали недовольный шум. На входе стояла охрана из городской стражи и солдат, и не выпускала четверых человек, которые захотели покинуть бал. Распоряжались всем какие-то штатские, причем в одном из них Иван узнал человека, увиденного им в Истрее, не из пришельцев, но из числа их знакомых. Теперь все встало на свои места, ловушка захлопнулась и осталось лишь как следует перетряхнуть то, что в нее попало. Давуд все понял правильно и вопросительно глянул на Ивана. Тот лишь покачал головой. Нет, ты сейчас уйдешь, а я остаюсь. Но как? Иди за мной. Хочешь, не хочешь. А сначала надо было зайти в гардеробную, чтобы забрать свою верхнюю одежду. Зима все-таки. К счастью, здесь никакой охраны не было. Видно, людей все же не хватало, поэтому их сосредоточили только в тех местах, где можно покинуть здание. Одевшись, бароны и б а р о н е с с а стали продвигаться к выходу. Иван задействовал отвод глаз, поэтому им никто не препятствовал. Хотя неподалеку кипели страсти. Уважаемые люди города выясняли отношения со служивыми, на каком основании их задерживают. Но те ссылались на приказ начальства и никаких аргументов не воспринимали. Аккуратно п р о й д я мимо охраны, чита фон Гольденберг оказалась на улице. Иван даже проводил своего товарища до угла улицы, где их уже не могли заметить, и лишь когда опасность миновала, велел ему уходить. Но Давуд не хотел уходить один. Ты что серьезно хочешь вернуться обратно? Да. Там сейчас есть шанс выяснить все, что нас интересует. Иначе придется долго искать того, кто нам нужен. Ну, Эльза, делай, как знаешь. Убедившись, что Давуд благополучно скрылся, Иван направился обратно. И на подходе услышал крики. Значит, кто-то решил настоять на своем и уйти во что бы то ни стало. Подойдя ближе, заметил, что охраны стало еще больше. Где же они ждали? Оставаясь под отводом глаз, проскользнул в здание, встал в сторонке в оконной нише, чтобы на него случайно никто не налетел. Отсюда ему был хорошо виден вход и слышны разговоры охраны. Вскоре стало ясно, что один человек все же сбежал через вход для прислуги, дав в морду двум стражникам, причем так, что они не сразу о к л е м а л и с ь Как он умудрился это сделать, никто понять не мог. Из описания внешности следовало, что речь идет о Мэтью Карингтоне. Иван усмехнулся. Ай да Мэтью, молодец парень. Не только сбежал, но и сумел обойтись без трупов. Поэтому сможет выкрутиться, если поймают. В самом худшем случае отделается штрафом за нанесение оскорбления служивым, выраженного в даче врыла. А что? Может, они сами напросились. Но вот следующие разговоры. заставили его насторожиться. Подошедший человек в штатском сообщил приметы всех подозрительных, в том числе барона и баронессы фон Гольденберг. К этому времени торжество было прервано, и публика начала волноваться, требуя объяснений. Кто-то начал громко выяснять отношения, и стало ясно, что до перехода конфликта в острую, в буквальном смысле в фазу, осталось недолго. Иван внимательно смотрел за окружающим. И вскоре заметил того, кого искал. Он распоряжался, координируя действия своих людей, а после этого направился на второй этаж. Иван последовал за ним. Благо вокруг началась уже неимоверная толкучка, держать отвод глаз не требовалось, а охрана, получившая конкретные указания, кого держать и не п у щ а т ь находилась у выхода. На молодую девушку, поднимавшуюся по лестнице, никто не обращал внимания. Второй этаж с большим залом, где проходили танцы, уже практически опустел. Снова пришлось применить отвод глаз. Незнакомец следовал в каком-то одному ему известном направлении, мало обращая внимание на окружающее. Наконец он зашел в пустой боковой коридор, ведущий в с л у ж е б н о е п о м е щ е н и е и подошел к большому окну, выходящему на другую улицу. После чего начал тихо разговаривать как бы сам с собой. Никого рядом не было. Когда он закончил и повернулся, чтобы уйти, Иван понял, что больше тянуть нельзя. Ситуация очень удачная. Они одни, рядом никого нет, зато имеется несколько пустых помещений, где можно в относительно спокойной обстановке успеть узнать все, что нужно. Несколько минут в его распоряжении есть, а больше ему и не надо. Если этот тренидадец, придется оставить его живым. извинившись за беспокойство и передать привет генералу Туманову с высказыванием своих претензий о том, что тот заранее не поставил его в известность о творящихся здесь безобразиях, тогда бы и такой накладки не получилось. А вот если это не т р и н и д а д е ц можно было представить всю гамму чувств, нахлынувших на незнакомца, когда прямо перед ним буквально из воздуха... Возникла молодая девушка в теплой накидке с капюшоном и бальном платье, которая впилась в него взглядом, пригвоздив к полу и не давая шевельнуть даже пальцем. Правда, реакция у незнакомца оказалась на высоте. Едва увидев возникшую перед собой фигуру, его рука тут же рванулась за полукамзола, явно намереваясь достать оружие. Но он не успел. Иван подхватил обездвиженное тело и затащил его в первую попавшуюся дверь. К счастью, оказавшуюся открытой, это было какое-то подсобное помещение. Свечи внутри не горели, но луна давала достаточно света через окно. Поэтому Иван, уложив своего пленника на пол, первым делом его тщательно обыскал и был немало удивлен, обнаружив помимо австрийских денег и какой-то серебряной бляхи с изображением орла еще и пистолет Беретта с портативной радиостанцией. явно не соответствующих всему окружающему. Ситуация становилась все интереснее и интереснее. Иван наконец-то занялся тем, для чего и затеял эту рискованную операцию. Заглянул в душу незнакомца, сминая все попытки сопротивления, и очень скоро понял, что все гораздо сложнее и опаснее, чем он предполагал раньше.